В эфире Радиотеатр. Семён Злотников: К вам, сумасшедшие! Пьеса в одном действии. Так, а также для осушения нашей болотистой местности потребуется тяжелых бульдозеров 234. Так, тех отчей тяжелых с тяжелыми прицепами, 342, вот так. а также экскаваторов тяжелых с тяжелыми ковшами вам сумасшедший. Пусть войдет. Так. Для впечатления надо впечатлять, надо, надо. О, напишем с очень тяжелыми колшами. Можно? Садите, садитесь. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Ну, ну, говорите, я слушаю. Раз очень. Да, я слушаю, слушаю, слушаю. Очень. Я Раз... сумасшедший. Да, мне сказали. Я знаю конкретней. Видимо, мы все погибнем. Тогда хорошо. О, американцы. Нет, нет, нет. нет. Землетрясение. Страшной силой. Эпицентр прямо под нами. Это интересно, интересно. Это очень интересно. Интересно, интересно, интересно. Так, и так. О. Бульдозеров, тягачей, экскаваторов потребуется. Дальше что? Все. Ну, а дальше... Ага. Да, пожалуй. И все? И все, значит. И все? И все. Так, так, так, так, так, так. так. Ну, все, так, все, вам спасибо, а мы учтем, до свидания. До свидания. А, да, вы это, как бы, то вы заходите, заходите, будете мимо там. Ну, если, конечно, будет еще там что сообщить, Запишитесь в приемную, чтобы день, ну, по личным вопросам, когда это. Так, ну, счастливо, счастливо, здоровы будьте, главное здоровье, да, вот так. Этого потребуется 6 миллионов инвалютных рублей. Ой, мамочки, мамочки, мамочки, мамочки, мамочки, мамочки. А? Mm? Товарищ, вы кто? Вы почему без доклада? Я сумасшедший. Стоп, кто-то, кажется, был уже. Ну-ка, здесь вот как. Тоже как бы-то сумасшедший. Ты подождите, вы уже были? Был. Если быть точным, я есть. Так, так, ну, по вопросу. Мы скоро Погибнем. Погибнем. Да. Так, так, ну погибнем, припоминаю. Это что-то было уже. Американцы? Нет. Как нет? Эпицентр под нами. Движение недр. А? Землетрясение. Ну, вспомнил же я. Так это же прекрасно. Это прекрасно, прекрасно, что сообщили. Спасибо. Ох. Как это хорошо, если бы вы только знали. Это мы непременно учтем, мы проверим, проанализируем, сообщим по месту, по этому, ну, короче, по вашему этому. Это я обещаю. Я просто вот беру вот здесь вот, вот здесь прямо на численнике, и вот здесь вот и беру, и вот здесь вот. Простите, простите.